По математическим выкладкам выстрел должен был нацелить снаряд в самый центр лунного диска. Отклонение было очевидным, но что же могло его вызвать? Барбекен, не имея каких-либо исходных данных, не мог понять, не даже определить степень такого отклонения.